Глава 2. Не может быть. Только и смог вымолвить я, смотря в телевизор. Значит, они все-таки тоже тут оказались. Прямо сейчас по новостям показывали небольшой репортаж о психопате в черном доспехе, который убил аптекаря и двух полицейских, попытавшихся его задержать. На его перехват было отправлено спецподразделение с армейской техникой, и после этого тишина. «Никаких известий о том, что было дальше. Странно, если бы я не знал, с кем именно они имеют дело. Я бы просто насторожился от таких новостей. Но сейчас пара танков и несколько десятков солдат кажется мало для подобного противника». «Катасис Эйгур Фатима», — нахмурился Люциус. «А я надеялся, что детонация врат его убила». «Ну, нас же нет», — отметила Катрина. «Максим, а ты уверен, что этот волшебный ящик не врет?» «Ой, он урет, Постоянно врет. Точнее, врут люди в нем. Но не думаю, что конкретно в этом случае. Значит, информация достоверна? Насколько это возможно?» Как раз в этот момент по телевизору показали небольшую запись очевидца, сделанную в просто отвратительном качестве. Но эльфийский доспех узнавался без каких-либо проблем. А вот то, что полиция не дает никаких комментариев, меня немного напрягает. «Уж слишком быстро это случилось?» Словно они заранее знали, с кем именно имеют дело. «Мы должны отправиться туда», — заявила Катрина, встав на ноги, решительно направилась к сваленным в кучу доспехом, выудила оттуда меч и вернулась к нам. «Так, так, остынь, девочка!» — остановил ее Люциус и, подойдя, положил руки на плечо девушки. «Нам не нужно никуда бежать!» «Хочешь, чтобы этот ублюдок убивал людей этого мира?» — изумилась она, высвобождаясь из его рук. «Наш долг его остановить!» «Без моего меча?» — с сомнением сказал он. «Хатасис — серьезный противник. А без хорошего магического оружия мы ему ничего не сможем противопоставить». «Меч Максимилиана сможет», — с готовностью ответила она. «Боюсь, что он сам не сдюжит схватку с подобным монстром. Не говоря о том, что, возможно, Хатасис тут не один. Должны быть другие эльфы, и не стоит забывать о древней». Не верю, что слышу это из твоих уст, дедушка, Макс, ну хоть ты скажи что-нибудь! воскликнула она и требовательно глянула на меня. Думаю, он прав, с огорчением признал я. Не очень хотелось расстраивать девушку своей мечты, с которой у нас только-только начали налаживаться отношения, но в данной ситуации она хотела бежать незнамо куда и драться с заведомо превосходящим противником. У меня до сих пор мурашки по коже пробегают, когда вспоминаю о его летающих лезвиях. Хотя мне лично и не доводилось с ним сражаться. Кстати, надо бы узнать, что это за боевая трансформация Катрины в ангела. «Ты сейчас это серьезно?» – возмущенно спросила она меня. «В твой мир пришел чужак, убивает людей направо и налево, а ты предлагаешь сидеть на заднице и смотреть эту чудо-коробку?» «Хорошо, тогда твой план», – совершенно спокойно спросил я. И вот это заставило ее немного успокоиться. «Тебе говорят эмоции, милая», – сказал ее дедушка. Судя по всему, его схватили. Хотя понятия не имею, как им удалось при этом не разнести целую улицу. Подержал я его. Мы не знаем, куда именно нужно идти». «И подходящего оружия у нас нет», — кивнул Люциус. «Ну, насчет последнего не так все плохо. Возможно, у Бориса Ивановича есть контакты с поставщиками, и не факт, что эльфийская броня без проблем выдержит выстрел, к примеру, противотанковой винтовки или взрыв противотанковой мины». «Существует много оружия в нашем мире, способных разрывать сверхпрочную броню. Возможно, и магический экзодоспех эльфа не выдержит». «Эмоции», — задумалась девушка, немного приходя в себе. «Да, скорее всего, это побочный эффект применения небесного доспеха», — сказал старик, убедив девушку сесть на диван. «Ты сейчас нестабильна. Использовала слишком много силы для него. А ведь я просил тебя этого не делать». «Как будто у меня был выбор». Сердито буркнула она в ответ. «Кстати, о нем, вмешался я. «Что это вообще была за штука? У тебя, Катрина, выросли крылья и вообще. Почему ты раньше не использовала эту силу? Когда мы дрались с эльфами в первый раз? Или когда отступали, обороняясь от зомби?» «Не все так просто», — вздохнул люцус но девушка покачала головой, показывая, что сама хочет сказать. «Это», — начала она. «Ты ведь помнишь, что у меня есть татуировка вот тут?» С этими словами златовласая красавица положила руку на сердце. «Даже не хочу знать, почему это он видел твою грудь», поморщился старик, отчего я почувствовал себя немного неуютно. Но сама Катрина не обратила никакого внимания на слова родственника. «Несколько лет назад мне предложили поучаствовать в эксперименте, что должен был давать паладинам огромную силу. Он назывался проект «Небесный доспех». «Я пытался ее отговорить», — вздохнул старик. «Но я не послушалась и согласилась. Это оружие может использовать не каждый». «Нужна определенная совместимость, и она у меня была весьма неплохой». «Есть какой-то подвох», — догадался я по тону. «Верно», — кинула Катрина. «Каждое использование небесного доспеха сокращает мою жизнь, и, боюсь, мне осталось не так уж и долго. Пару лет, в лучшем случае не больше пяти». На этих словах девушка невесело улыбнулась, а Люциус стиснул зубы и опустил глаза. «Погоди, погоди», — воскликнул я. «И ничего нельзя сделать? Я ни за что в это не поверю!» «Я сама виновата. Была молодой и глупой, и часто использовала его тогда, когда необходимости в этом не было. Считала, что так будет лучше. А когда мне объявили, что еще несколько применений, и я просто умру, тогда и поняла, как глупо и безрассудно себя вела». Я стоял и не верил своим ушам. Катрина умирала. А никто об этом не имел ни малейшего понятия. «Кто-нибудь из отряда знает?» «Гюнтер», — ответила девушка, — «он готовит мне специальные зелья, которые вроде бы должны мне помочь протянуть подольше». Но насколько они будут эффективны, покажет время. В конце концов, небесный доспех в буквальном смысле обращает мою жизнь в силу. Это... это безумие какое-то. Успокойся, Максимилиан. Я уже давно смирилась, что придет день, когда я просто не проснусь. Все умирают рано или поздно. А с нашим ремеслом у меня есть все шансы погибнуть в бою до того, как придет время. И все равно, воскликнул я. А затем отступил и прикрыл лицо руками. Может, не все так плохо неожиданно сказал Люциус. «Я даже рад, что мы оказались в этом мире, потому что у тебя, девочка, есть шанс дожить спокойно эти годы, не гоняться за магами и демонами по лесам, а жить свое удовольствие тут. Возможно, даже завести ребенка». «Чтобы он рос без матери?» — поджала губы девушка. «Не очень хочу своему ребенку такую судьбу». Осадок после этого разговора остался у нас всех. Даже про беснующегося в городе эльфа позабыли. Я был откровенно в шоке. Конечно, несколько лет — это большой срок. Но так только кажется. Даже если мы с ней действительно сойдемся, то страшно представить, что однажды утром я обнаружу ее мертвой в постели. «Я предлагаю отправиться спать», — высказался Люциус. Возражать я не стал. Мы через многое прошли. Да и на улице уже стало темнеть. Квартира у меня была довольно просторная, больше, чем нужно. Две спальни, просторный зал, совмещенный с кухней. Вроде бы все это на 80 квадратных метрах, и есть где развернуться. катриния собирался отдать свою спальню, а Люциусу гостевую комнату. Сам же собирался спать в зале на диване. Надеяться, что девушка вдруг предложит спать нам вдвоем не приходилось. Так что это был самый логичный вариант ночлега. Но все вышло совершенно иначе. Люциус заявил, что не собирается спать в постели. И вообще предпочел бы спать так, чтобы контролировать вход в квартиру. То бишь в коридоре. Лишь чудом я убедил его спать в зале. И на все попытки убедить его лечь на диване, он отвечал категорическим отказом. В итоге я просто махнул рукой. Да и Катрина неожиданно заявила, что не хочет отнимать мое спальное место. Ей будет достаточно гостевой комнаты. Мне к тому моменту спорить уже надоело, и я просто махнул рукой. Пусть спят где хотят. «Так, ну, вроде все», — сказал я, закончу с постелью. «Будет жарко, откроешь окно». «Ванная и туалет ты знаешь где. Вроде больше ничего». «Спасибо, Максимилиан. Ты и впрямь к нам очень добр. Ведь мог же бросить нас и вернуться к своей старой жизни». «Все нормально». Улыбнулся я ей. «И прости». «Ты уже извинялась», — напомнил ей я. «Я не про то», — отрицательно замотала она головой. «Не стоило тебе рассказывать про небесный доспех и цену за его использование. Но, по крайней мере, теперь ты знаешь, почему я так упорно возводила между нами стену». А вот эти ее слова меня привели в самое настоящее бешенство. «Не рассказывать? Да как она может вообще такое говорить?» Но ее следующая фраза полностью развеяла эту эмоцию. «Наверное, теперь ты уже не сможешь глянуть на меня, как на девушку». Невесело улыбнулась она. «Зачем тебе я, доживающая последние годы?» «Не говори так», — сказал я. Но голос получился чересчур дрожащим. «К тому же, я глянул на дверь, надеясь, что Люциус не услышит. Ты же пила мою кровь, помнишь?» «Вдруг это даст тебе шанс?» «Если только я превращусь в вампира», — не согласилась она. «В остальном же небесный доспех питается душой, и пока я человек, мое время неумолимо убывает. И ты уже должен понять, я скорее умру, чем превращусь в чудовище». Я хотел сказать что-то еще, заверить ее, что все будет хорошо, но она молча положила палец мне на губы и покачала головой. «Иди спать, Макс», — тихо прошептала она, проводив меня за дверь. Я, посмотрев, как дела у Люциуса, тоже отправился спать. Вот только несмотря на то, что я оказался в родной постели, сон отрез отказывался приходить. Катрина часто говорила, что боится, что нам с ней не поздоровится, если все узнают правду о моем происхождении. Поэтому она постоянно выстраивала между нами дистанцию, несмотря на явные чувства. Но теперь... Теперь я мог взглянуть на это с другой стороны. Она специально не собиралась ни с кем сближаться, чтобы не причинять боль другому. Но я отказывался верить, что нет иного выхода из этой ситуации, кроме как превратить ее в кровососа. И где-то на очередном круге размышлений до меня наконец-то добрался Морфей. Сон пришел, но я проснулся практически сразу из-за какого-то звука. Повернув голову, заметил, что балконная дверь открыта, хотя я вроде бы ограничивался форточкой. Вполне возможно, я сделал это на автомате и забыл. Лето и впрямь довольно жаркое в этом году. «Кто здесь?» Спросил я, а миг спустя услышал, как что-то скребется у меня под кроватью. Нахмурившись, я наклонился и заглянул во тьму под своим спальным местом и столкнулся с двумя горящими алым глазами. Бу! Нечто бросилось вперед, но тренировки не прошли даром, и я перехватил таинственного врага, уложив его на лопатки. «Ай-яй-яй! Максимилианчик, ты чего? Я же пошутила!» Я удивленно моргнул, смотря на поднимающуюся на ноги короткостриженную темноволосую вампиршу. Хватит, дурачиться, Валеса! послышался голос со стороны балкона, и в комнату вошел мужчина, одетый в дорогой фраг с плащом. В руке он сжимал трость, а красные глаза с золотистой радужкой заставляли поежиться. Вампирша тут же отпустила мое хозяйство и, вскочив с кровати, встала по стойке смирно. Простите, хозяин! виновата сказала она, в детстве пугать его было гораздо забавнее. Ай-яй-яй! Мужчине достаточно было всего одного взгляда, чтобы девушка заткнулась и виновато опустила глаза. Привет, Максимилиан, сказал он, взглянув на меня. Здравствуй, отец. Отец нисколько не изменился за те пять лет, что мы не виделись. На его холодном, бледноватом лице не появилось ни одной новой морщинки. Но это и неудивительно для древнего вампира с кучей необычных способностей. «В дни, когда я буду дряхлым стариком, он не поменяется ни на день». Не изменилась и его спутница вампирша Валесса, взбалмошная, немного импульсивная и неуравновешенная. Терпеть ее с детства не мог, потому что она любила притворяться бугименом и пугать меня, схватить ночью за ногу из-под кровати и все в таком духе. Ей это казалось смешным, а вот мне не очень. На вид Валессе было не сильно больше лет, чем Катрине. Она была невысокого роста, с черными волосами средней длины. А вот с фигурой ей повезло меньше. Формы у нее были не столь выразительны, как у Паладинши. «Хорошо выглядишь», — тихо произнес отец, снимая шляпу и положив ее на тумбочку возле двери на балкон. «Спасибо», — ответил я. Отойдя от шока, я встал с кровати и быстро натянул штаны с рубашкой. Тем временем он прошелся по комнате, осматриваясь. Валеса стояла у двери с немного недовольным видом. «Я волновался о тебе, Максимилиан», — почти равнодушно сказал он. И тем не менее я слышал в его голосе искреннюю заботу. «Где ты был?» «Знаю, это прозвучит как бред, но в другом мире», — ответил я. «Какая-то башня богов отправила меня в другой мир, а затем вернула». «Башня», — заинтересовался он. «Тогда это многое объясняет. Ты про нее знаешь?» «Вот тут уже впору было немного удивиться мне». «Слышал, что такое происходит». «Даже встречал одного и на пару столетий назад, но никогда по-настоящему не интересовался данным вопросом», сказал отец, остановившись и взглянув на меня. «Но ты выбрал не самое лучшее время для возвращения. Что-то случилось?» «Да, именно так. Местный вампирский клан Тархановых, управляющий этими землями, пару недель назад был полностью уничтожен». «Кто именно стоит за этим, пока что неизвестно. Но в этом городе точно что-то происходит. И я прибыл выяснить, что именно. И какое же было мое удивление, когда Кашин звонит и сообщает, что мой блудный сын-человек вернулся, хотя уже не такой уж и человек». На этих словах он остановился и посмотрел на меня так пристально, словно его красные глаза видели меня насквозь. «Разочарован?» — уточнил я. «Нет». «Все так же безразлично», — ответил он. «Это твоя жизнь и твой выбор. Я не стану укорять тебя тем, что ты решился выпить крови. Но помни, у любого решения могут быть последствия. Рано или поздно ты не сможешь больше балансировать на грани». «Я учту», — кивнул я. В следующий миг ситуация резко изменилась. Дверь в комнату распахнулась, и в нее пулей влетел Люцуз. «Сто!» Крикнул я, но было уже поздно. Валеса набросилась на старика, и тот едва не отсек ее голову мечом Катрины. Увернувшись от оружия, Валеса контратаковала его. Тогда лорд командующий ордена ласточки перехватил ее руку и, крутанувшись, швырнул ее в окно. Та прокричала что-то нечленораздельное, вылетая из квартиры, а старик уже бросился к отцу, который с невероятной легкостью остановил меч всего двумя пальцами. Люциус рыкнул и, отпуская оружие, атаковал моего отца в рукопашную но древний вампир не воспринял противников всерьез, без каких-либо усилий блокируя атаки одной рукой. «Хватит!» — закричал я, но они даже не смотрели на меня. В конце концов, отец, открытой ладонью, нанес старику удар в грудь, отчего тот отлетел к стене, но, несмотря на это, Люциус оправился почти мгновенно. «Стоять!» — крикнул я, попытавшись стать между ними, но Люциус просто откинул меня в сторону, весьма болезненно впечатав в стену. «Дедушка, хватит!» А вот возглас Катрины действительно заставил его остановить атаку. Отец же, как ни в чем не бывало, принялся поправлять костюм, словно только что случившаяся драка его нисколько не волновала. — Ты защищаешь вампира! — почти прорычал он. — А у тебя весьма интересные друзья, Максимилиан. Едва заметно усмехнувшись, сказал древний вампир, закончив с костюмом. — Люцу, спрошу, спокойней! — обратился я к старику. — Это мой отец. — Отец, я так и знал, что с тобой что-то не так! — зло пробормотал тот. — Дедушка, мы тут в гостях. Не думая, что пытаться убить отца Максима — хорошая мысль. — Ар! послышался злой возглас, после чего в окно влезла Валеса, вытаскивая из себя осколки стекла. — Кто этот дед? Он по силам, как я. Но это не помешает скрыть ему глотку. — Нет! — вмешался отец. И Валесса тут же растеряла боевой настрой. Заметив, что присутствующие уже перестали драться, Я подошел к входной двери и включил свет. Катрина же подошла к своему дедушке, чтобы тот не стал делать каких-либо глупостей. И самое хорошее, что он действительно не стал, осознав, что противник чересчур силен. «Думаю, нам всем надо немного успокоиться и поговорить», вздохнул я, приглашая присутствующих в зал, где было гораздо больше места. Отец пошел первым. Валеса, показав средний палец старику, пошла следом. «Я на всякий случай пошел за ними, оставив Катрину и Люциуса наедине». Может, она сможет немного охладить его пыл? В ожидании паладинов Валесса материлась, полностью избавившись от осколков, отправившись обшаривать холодильник. Понятия не имею, что именно вампирша намеревалась там найти. Но то и дело я слышал раздраженное цоканье. «Они тоже из другого мира», поинтересовался отец, разглядывая собственную трость. «Да», — ответил я, — «они, как бы это сказать, охотятся на таких, как ты». «Охотники на вампиров?» — подала голос Валеса. — Не только. В их мире вообще много всякой дряни, включая некромантов, демонов и эльфов. — Понятно. Кажется, этот ответ удовлетворил отца. А вот Валеса зло оскалилось. Наконец, Катрина и Люциус тоже вошли в зал, и старик явно был недовольным. — Прошу простить моего дедушку за это поведение, — сказала Катрина, хотя было видно, что эти слова даются ей нелегко. — Извиняться перед поганым кровососом я не собираюсь. Сквозь зубы сказал Люциус, скрестив руки на груди. «Вообще я боялся, что Люциус даже и не станет говорить с моим отцом. А в итоге, кажется, у нас все-таки получилось пойти на контакт». «Думаю, мы начали знакомство неправильно», сказал отец, поднявшись с кресла и поправив пиджак. «Мое имя Себастьян Готхард». «Я паладин ордена ласточки Катрины Дашенро, а это мой дедушка, лорд-командующий этого же ордена Люциус Дашенро. «А я Валеса, просто Валеса! подала голос вампирша. Но на нее даже никто не посмотрел. Поняв это, немного обиженно добавила. Ну и пофиг. «Для начала, думаю, стоит забыть об этом небольшом недоразумении. Я понимаю вашу враждебность». Спокойно начал мой отец. А он, оказывается, неплохой дипломат. Хотя по-другому и быть не может. Глава клана все-таки. «Нашим видом свойственно враждовать. Со своей стороны я гарантирую вам безопасность». Все-таки нехорошо вредить друзьям моего сына. Катрина немного постояла и села на диван рядышком со мной. «Как ты убедила его держать себя в руках?» Шепотом спросил я у девушки. «Это было сложно», — ответила она. «Но главный довод — у нас особо нет выбора. Сражаться с древним вампиром без нормального оружия и магической поддержки — самоубийство. К тому же, как-никак, он твой отец». «Не беспокойтесь». Тем временем продолжил мой родитель. «Я не задержусь тут». Просто решил проверить, как дела у Максимилиана. Не более того. Заодно хочу поблагодарить вас за заботу о нем в том мире. Если вам что-нибудь понадобится, обратитесь к Борису Ивановичу Кашину. Он обеспечит вас всем необходимым. Благодарю вас. Сдержанно сказала Катрина. А вот Люциуса от этих слов немного передернула. Отец уже собирался направиться к выходу, как вдруг остановился и, повернувшись к нам, сказал. «Я еще задержусь в городе на какое-то время, так что не исключаю, что мы еще увидимся. И я уже говорил это Максимилиану, но в городе сейчас неспокойно. Пусть Максимилиан находится тут инкогнито, но лучше предусмотреть любое развитие событий, так что если почувствуете слежку или что-то подозрительное, сразу звоните Кашину. «Немного помедлив, он вышел?» На этот раз уже через входную дверь. Валеса поспешила за ним, помахав мне ручкой и подмигнув мне на прощание. И стоило ему идти? в комнате воцарилась гробовая тишина. «Значит, твой отец — древний вампир», — осведомился Люциус. Голос его звучал ровно, но я ощущал бурю эмоций, скрываемую внутри. Затем старик перевел взгляд на внучку. «И ты об этом знала?» «Да», — кивнула она. «Полукровка, значит», — хмыкнул он. И вот тут я немного удивился. Катрина, например, раньше о таких, как я, не слышала. «Весьма редкое явление. За все время существования Ордена Ласточки нам встречалось всего пара таких. Зачем ты его покрывала? Это нарушение правил Ордена. Ты должна была сразу доложить об этом наверх». «И что бы было тогда? Его бы казнили». «Верно, казнили, потому что он одна из темных тварей. Я вообще-то тут». Напомнил я, но эта парочка даже не посмотрела в мою сторону, продолжая свою перепалку. «Эта темная тварь, как ты говоришь, спасла мою жизнь. Я перед ним в долгу». Я очень боялся, что Катрина скажет дедушке, что я отдал ей свою кровь, и что она теперь не сильно отличается от меня. Но, к счастью, ей хватило ума сохранить это в секрете. Боюсь представить, как отреагирует старик на то, что я фактически обратил его внучку. «Долг перед темным! Это смешно!» Фыркнул он, взмахнув руками. «Перестань, дедушка, ты же не один из этих бездумных фанатиков. Максимилиан хороший человек, и нет его вины в том, кто именно его отец». По лицу было видно, что он не хочет подобное признавать, но Катрина действительно права. «Мы сражались бок о бок несколько месяцев, и если бы он действительно был опасен для людей, думаешь, я бы не казнила его лично?» Люцу скрепко сжал зубы и на пару мгновений прикрыл глаза. «Вот уж не думал, что когда-нибудь буду полагаться на мерзкого кровососа!» В итоге выдал он. «Прошу, не делай глупости, попросила она его. «Не буду!» — уже чуть спокойнее, сказал он. Похоже, первые эмоции начали проходить, и он начинал размышлять уже более взвешенно. «Мы действительно не в том положении, чтобы выбирать союзников. Но если на моих глазах эти кровососы решат полакомиться человеческой кровью...» «Я сдерживаться не стану!» «По этому поводу можете не волноваться», — сказал я. «У нас не древние времена. Сейчас есть центры по переливанию крови. Люди приходят и добровольно сдают кровь, за что получают деньги. Ну и разумеется, вампирские кланы плотно сотрудничают с этими центрами. Убийства, совершенные вампирами, не так часты. Не чаще, чем люди убивают друг друга». «И люди прямо идут и сами отдают кровь?» — немного удивилась Катрина. «Да», — подтвердил я. Они не знают, что отдают ее вампирам. Думают, что спасают жизни, но ну и заодно получают небольшой доход. В отличие от вашего мира, наша медицина не настолько необыкновенна, и людям часто нужна кровь для переливания». «И это, на удивление, неплохое решение», задумалась Катрина. «По мне проще перебить этих тварей, и дело с концом», сказал Люциус, но по лицу было видно, что ответ его в какой-то мере удовлетворил. «А что там с неспокойным временем, про которое он говорил?» — вспомнила Катрина. — Это связано с эльфийским хатасисом? — Не знаю. Он лишь сказал, что кто-то вырезал весь вампирский клан Тархановых. Большего я не знаю. Ведь практически никак в вампирские дела не лез. — Как по мне, туда им и дорога. Меньше кровососов — лучше жизнь. — усмехнулся Люциус. — Знаете, думаю, хватит на сегодня. — вздохнула Катрина. — Пойдемте спать. Нам всем нужно отдохнуть и обдумать то, что произошло. В этом я был совершенно согласен с девушкой. Волновало меня только одно. Точно ли Люциус смирился с моим происхождением? Или просто решил выждать удобный момент? Но с другой стороны, все прошло лучше, чем могло было случиться. Утром объявился Борис Иванович с большой сумкой, набитой вещами. Катрина тут же с некоторым энтузиазмом отправилась мерить обновки, а вот Люциус без лишних слов надел первую попавшуюся одежду. Это были обычная белая рубашка и брюки. А вот Катрина надела на себя джинсы и синюю футболку с изображением мультяшного слоника. В принципе, ей шло. И особенно нравилось, как смотрелись на ней джинсы. «Предлагаю сегодня прогуляться до места, где видели эльфа», — сказала Катрина. «Ты опять, внучка!» «Ну а что? Нам все равно особо нечем заняться. Я же не говорю с ним сражаться. Просто изучить место, не более того». «Вы понимаете, что нам придется оставить оружие», — напомнил я им. Если мы будем таскаться с мечами по городу, то обязательно нарвемся на полицию, и к нам могут появиться вопросы. Мои документы остались в кадрале, а у вас их нет вовсе». «Странный у вас мир», — поморщился Люциус. «Ходить без оружия? Но, думаю, глупо будет с нашей стороны не послушать твоего совета». Лично мне не очень хотелось пытаться идти по следам эльфа. Вероятность того, что мы что-либо найдем, невелика, но прогулка точно пойдет нам на пользу. Неизвестно, насколько они тут застряли, возможно, навсегда, и лучше им начать адаптироваться к этому миру как можно скорее. Хотя их адаптация проходила на удивление хорошо. Я вначале думал, что будет как в фильме, когда два рыцаря попали в современный мир, а на деле ни Катрину, ни Люциуса особо не удивляло ни электричество, ни телевизор. Да и с водопроводом у них не возникло никаких проблем. Хотя, наверное, у меня был бы шок, если бы я увидел, как Катрина купается в унитазе. Пока гости примеряли обновки, Борис Иванович сварил кофе, и одного лишь запаха, разнесшегося по квартире, было достаточно для меня, чтобы проснуться. Чего-чего, а умение варить просто отличный кофе у него не отнять. Впрочем, не все оценили данный напиток. В частности, Катрина, сделав пару глотков, попросила чая, а вот Люциусу, кажется, кофе пришлось по душе. «Значит, вы собрались выбраться в город», — решил уточнить Борис Иванович. «Да», — подтвердил я. Решив умолчать про цель нашей поездки. «Кстати, может, ты знаешь, что происходит?» Объявился отец и заявил, что весь клан Тархановых был убит. Услышав это, мужчина немного поморщился, словно съел что-то кислое. «Не лез бы ты в это дело, Максим», — ответил он. «Твой отец и так засветил тебя полгода назад, когда лично явился на твои поиски. Конечно, прошло время. Но вдруг кто вспомнит о твоем существовании? Нехорошо это». «И все же?» Меня уже мало стали раздражать эти пугалки. С самого детства пугали, что вампиры могут решить использовать меня как слабое место отца. Известно хоть что-нибудь. Их разорвали в клочья. Вначале мы думали, что это дело какого-то другого клана, но пока непонятно, какого именно. Не говоря о том, что для подобного нужна внушительная группа хорошо подготовленных бойцов. А создавать такую и отправить в другую страну оставшись при этом незамеченным, почти невозможно. «А если разбить отряд на небольшие группы и засылать их по отдельности, не вызывая подозрений?» — предложил Люциус. Я даже немного удивился тому, что он вдруг решил принять участие в данной беседе. «Боюсь, все куда сложнее и запутаннее. Достаточно взглянуть на новости», — вздохнул Борис Иванович. Утром было объявлено, что в районе Балашихи было найдено несколько расчлененных тел у которых отсутствовали внутренние органы. А пару недель назад трупы нашли буквально через улицу в одном из подъездов. И каждый раз ни одного свидетеля. И давно такое творится? Примерно с того момента, когда и был уничтожен клан Тархановых. И подобные убийства происходят по всей Москве с завидной регулярностью. Почти каждые несколько дней то там, то тут находят изуродованные тела. А еще вчера какой-то псих в костюме рыцаря убил несколько человек. — Он, кстати, не из ваших. — Ну, как сказать, — немного замялся я. — Это эльф. — Как у Толкина? Если не считать, что эти эльфы — жуткие садисты и вообще сволочи, презирающие всех, кто не похож на них, представь себе для фашистов, обладающих сверхмощным оружием. Это эльфы. — Весело, — хмыкнул Борис Иванович, покачав головой. — Ничего, твой отец разберется. Услышав это, Люциус фыркнул. — Даже не смешно. «Вампир решает людские проблемы». «В этом нет ничего смешного», — вполне серьезно заявил Борис Иванович. «Да, они не похожи на нас. И если смотреть с точки зрения пищевой цепи, стоят над нами. Но вампиры любят порядок. А еще они нами питаются», — не согласился Люциус. «Этих тварей надо истребить, что мы и сделали. В нашем мире вампиры попрятались так далеко» что о них не было слышно в течение нескольких сотен лет. «Боюсь, в нашем мире такое невозможно», ответил на это Борис Иванович, допивая свой кофе. «Они слишком глубоко пустили корни, и лично по мне уж лучше хорошо организованная структура, которая четко контролирует своих членов, чем разрозненная куча кровососов, нападающая на всех подряд». «По мне лучше вообще без них», стоял на своем дедушка Катрины. «Может, уже хватит?» – не выдержала девушка. «Мы не у себя. И? Не думая, что нам стоит лезть во все это». «Девушка верно говорит», – согласился с ней Борис Иванович. «У нас есть выражение, в чужой монастырь со своим уставом не ходит. Можно много рассуждать, что вампиры – это зло и прочее, но так уж сложилось в нашем мире, и чтобы это изменить, нужно что-то масштабное. Вроде войны, – кивнул я, – мировой». После этого разговор сам собой сошел на нет. Все-таки пропасть между нами оказалась куда больше, чем казалось на первый взгляд. А ведь если подумать, я до сих пор не знаю, что вынудило Бориса Ивановича работать на моего отца. Мой опекут с нами не пошел, сославшись на какие-то неотложные дела, чему я был даже немного рад. Так что вскоре после его ухода мы также собрались в путь. Заодно Борис Иванович дал мне немного наличных на расходы. Бумажник с картой и деньгами остался в сундуке в штабе Ордена Ласточки. Вместе с другими вещами. Знал бы, обязательно бы взял. Выйдя на улицу, мы спустились в метро. И Катрина в очередной раз поразилась этой огромной подземной конструкцией. В прошлый раз она была немного в шоке от попадания в другой мир. Но сейчас могла в полной мере оценить чудеса моего мира. «И это метро проходит под всем городом?» Удивленно спросила она, приоткрыв свой милый ротик. «Неудивительно со всеми этими подземельями, что этим миром правит нечисть». Пыркнул Люцу, сделая вид, что его не впечатляет подземная железная дорога. Но все равно несущийся по тоннелям железной змеи его не оставил равнодушным. Пока мы ехали, Катрину посетила еще одна идея, которую мы решили проверить. Девушка утверждала, что есть шанс найти магические остатки от переноса и, возможно, в потенциале открыть путь назад. Но, несмотря на это, мы все понимали, что этого не будет. Даже если мы найдем реальный след... Ее магических способностей и умений просто недостаточно для открытия портала, как, впрочем, и моих. За каких-то 10 минут мы прибыли на станцию, неподалеку от которой и появились в моем мире. И первым делом решили проверить именно ее, поскольку все события, связанные с эльфом, произошли буквально в паре остановок отсюда. Туда можно совершенно спокойно пройти пешком. «Ну как?» – спросил я у девушки, когда мы оказались в нужном месте. Народу сейчас было поменьше, но все равно хватало. «Я что-то чувствую», — неожиданно сказала она. «Серьезно?» — не поверил я. И также попробовал прислушаться к ощущениям, перейти на магическое зрение, так сказать. Чего я пока так и не научился делать. Но даже я ощутил странные отголоски магии в виде легкого холодка. «Значит, след, ведущий в ваш мир, остался?» «Похоже на то», — подтвердил Люциус. «Пробой был грубым, и чтобы эта рана затянулась, потребуется время». «Теперь главное придумать, как сделать из него портал», — хмыкнул Люциус. «Макс, ты представляешь, мы сможем вернуться домой!» — радостно воскликнула Катрина. «Хотя, как по мне, она чересчур опережает события. Но, с другой стороны, лучше так, чем опустить руки и говорить себе, что все бессмысленно». Игура посадили в массивную бронированную повозку в сопровождении нескольких человек с оружием. Люди, сидящие рядом, нервничали, но старались всеми силами не показывать этого. Ими впрямь было чего бояться. Они были зайцами, поставленными охранять волка. Для Хатасиса они едва ли были угрозой. Ехали они долго. игур даже успел задремать в полглаза. Системы брони должны были вывести его из сна при малейшей активности его надсмотрщиков. Но те ничего не предпринимали. Лишь с опаской поглядывали на эльфа. Наконец, повозка остановилась, и двери распахнулись, выпуская гостя на улицу. Первыми вышли солдаты, а уже затем ступил на землю и сам Хаттасис. Первое, что он понял, его вывезли за пределы города, и сейчас они находились в каком-то поместье. Точнее, так ему показалось на первый взгляд. Просторная территория с высоким забором, несколько не очень высоких зданий. Но тут отсутствовали какие-либо украшения. Да и вообще, это место выглядело чересчур стерильно больше походила на какой-то правительственный объект для тренировки солдат или содержания пленников. «Прошу за мной», — сказал тот самый человек в черном костюме. И когда эльф пошел следом, сказал, «Мое имя Тихон Свирицкий. Если будут какие-либо вопросы, можете обращаться ко мне». «Разве я спрашивал твое имя, червь? Где я?» «Это один из наших штабов». «Зачем я тут?» «Мое начальство хочет обсудить сотрудничество с вами», ответил он, когда они уже вошли в само здание. Тихон подошел к одной из стен и сдвинул картину, за которой оказался какой-то механизм. «Доступ разрешен», раздался механический голос, и стена рядом пришла в движение, открывая небольшое помещение со стенами из металла. «Прошу», пригласил он его туда. Катасис немного помедлил, но все-таки решил зайти внутрь. Практически сразу дверь за ними закрылась, а сама комната вздрогнула и пришла в движение. Эльфа немного удивили технологии этого мира. Системы костюма не фиксировали использование магии. И тем не менее, это явно были артефакты. Но внешний свой интерес Хатасис никак не проявил. Когда дверь распахнулась, за ней оказался длинный коридор, который закончился перекрестком. Тихон повернул налево, и эльф последовал за ним. «Прошу сюда». Наконец, сказал человек, открыв одну из дверей и приглашая эльфа внутрь. Это было небольшое помещение с мягкой мебелью и одним столом. Внутри никого не было. Но это Игура не слишком удивило. «Здесь я вас временно оставлю. Мой начальник появится с минуты на минуту». После чего, улыбнувшись, мужчина оставил эльфа одного. Игур прошелся по комнате. Осмотрел стены, мебель, прикидывая, как лучше всего будет выбираться отсюда. У людей, что его схватили, есть власть. «Значит, ее можно отнять, убить главарей, починить остальных червей, и вот у него уже армия». «Боюсь, все будет не так легко, как вам кажется, Хатасис Эйгур Фатима». Неожиданный голос заставил эльфа развернуться и даже сделать шаг назад. За столом сидел мужчина, такой же молодой, как и тихо, но... Было в нем что-то странное, и Эйгур еще не понял, что именно. «Кто ты?» — прямо спросил эльф, подготавливая команду запуска лепестков. «Меня называют Ашат. Я представляю тут интересы искателей». «Искатели? Это наша организация. Откуда вы знаете, кто я и что вам надо?» «О, это хорошие вопросы. Откуда? Мы просто знаем». После чего мужчина улыбнулся, и от этой улыбочки даже эльфу стало не по себе. «А что нам надо? То же, что и вам, Хатасис». «Сумеречная библиотека. Вы ведь тоже хотите туда попасть? Предлагаю объединить усилия, и вместе мы добьемся желаемого». Мужчина протянул руку. «Эйгур не верил ни единому слову этой твари. Именно твари. Он выглядел как человек. Говорил как человек. Но это было что-то другое. Неизведанное и непонятное. А значит, и доверять ему не стоит». Но библиотека была слишком лакомым кусочком, чтобы игнорировать данное предложение. Поэтому эльф пожал протянутую руку. А убить это существо? Он еще успеет.